Глава восемнадцатая Подготовка заняла три дня. Кажется, невероятно мало, но так и есть. Но тут просто повезло. Об аренде мы договорились практически моментально. Пришлось немного поторговаться, но не сильно. Хозяин здания был только рад, что оно вновь станет приносить ему прибыль. Та самая бывшая кондитерская под наши нужды подошла практически идеально. Небольшое помещение с витринами кухня со всеми нужными инструментами в соседнем помещении. но ну, а что ещё надо? Работники? Так просто найдли несколько разбирающихся в кулинарии девушек. Естественно, все они были жёнами наших же сотрудников, так надёжнее. Естественные заложники, которые всё понимают, но и сами особо не против, особенно учитывая их зарплату. Кнут и пряник. Над входом в магазинчик красовалась гордая вывеска «Шоколад». Рядом же разместился логотип золотой молнии. Ну а что ещё нужно? Мы единственные, а значит, лучшие. А там люди уже сами будут ассоциировать шоколад с нами. Именно для этого были созданы особые формочки для шоколада. Теперь на каждой дольке красовался логотип нашей компании. Пусть привыкают и запоминают. Это знак качества. А вот с ассортиментом было не густо. Либо чистые плитки шоколада, либо небольшие конфетки. Разумеется, все в дорого выглядящих упаковках. Сам же шоколад разделялся на горький и молочный. Это более чем достаточно для начала. А вот когда народу начнёт немного надоедать, буду расширять ассортимент, удивляя их вновь и вновь. Вот только была и проблема. Одна огромнейшая проблема. Что мне делать, когда Альберт узнает, что я создал такое и не угостил его одним из первых? Брр, даже думать не хочу. Этот сладкоежка не простит. Ну да ладно, откуплюсь ещё большим количеством шоколада. Куда деваться? Как-то я о нём и не подумал. «Мы готовы!» — оторвал меня от мыслей подошедший ко мне Тонг. «Знаешь, ты мог бы отдохнуть, тем более и в офисе дел хватает», — повернулся к нему, оперевшись на прилавок. «И пропустить такое событие — это ведь шанс! Наш шанс выдвинуться на первые места в столичной торговле! Все-таки вы были правы! Уже сейчас символ золотой молнии видят все на этой площади, и я хочу сделать все идеально, чтобы так и оставалось вечно!» твёрдо посмотрел мне в глаза. «Хорошо, твоё право». Лишь оставалось довольно кивнуть мне. «Дегустация подготовлена?» «Да», — кивнул он и тут же поманил пальцем в сторону. Перед нами предстало четверо. Две девушки и два парня. В не особо богатых, но приятных одеждах. Но самое главное, они были красивы. Девушки юны и стройны, парни подтянутые, и спортивны. Именно так. Пусть их красота отвлекает на себя взгляд. Будем честны. Шоколад — не самое приятное на вид угощения. Какие-то странные тёмные кусочки. Не каждый решится их попробовать. Именно первое впечатление должна сгладить красота молодых людей. — Хорошо, выпускай их на площадь. Придержи, осмотрев людей, всё же довольно кивнул. — Начинайте. — И да, ставь дверь в магазин открытой. Эм... — замялся он. — Зачем? Это не принято. — А ты принюхайся сильнее. — Чем пахнет? — ухмыльнулся я. — Шоколадом тут же выполнил мою просьбу и всё с тем же непонимающим взглядом посмотрел на меня. Именно. Вот только ты тут уже столько времени находишься и привык. А представь, если бы прогуливался по площади и внезапно почувствовал этот приятный аромат, что бы ты сделал? — Естественно, подошёл бы посмотреть, что это так приятно пахнет, — ударил он кулаком по ладони. — Что-то об этом не подумал. Не работал я раньше с розничными продажами, тем более продуктов. — Именно. Не стоит запевать обо всех органах чувств, и обоняние среди них одно из самых действенных, когда дело касается еды. Открыть дверь и, подперев её снаружи, чтобы не закрывалось, мы поспешили удалиться от магазина, чтобы наблюдать за всем со стороны, но одновременно видеть то, что происходит в магазине. Вот спустя уже несколько минут пара девиц, проходящих неподалёку, забавно поморщили свои носики и с интересом посмотрели на наш магазин. «Что это такое?» «Раньше же тут была пекарня, сейчас...» — донёсся до меня первый голос девушки. «Шоколад. Это что такое?» — по слогам прочитала вывеску вторая. «Не знаю, но пахнет приятно. Не припомню ничего подобного. Пойдём посмотрим». «Конечно». — тут же потащила её вперёд вторая девушка. Стоило им только зайти в магазин, как ловушка захлопнулась. Без покупки они уже не выйдут. Тем более я поручил сразу же угощать новых посетителей. Пусть распробуют товар перед покупкой тем более, учитывая его стоимость. Не каждый решится вот так сразу его купить, даже аристократы. И я оказался прав. Уже через пять минут девушки вышли наружу с несколькими коробками угощения, естественно, молочного шоколада. И этого я и ожидал. Но дальше всё пошло по нарастающей. Часть народа просто видела и чувствовала что-то необычное и подходила ближе. Другая же целенаправленно двинулась к магазинчику от наших рекламщиков. Аристократы любят всё новое и необычное. И я это им предоставил. Осталось только закрепиться на этом рынке. Уже спустя час перед дверьми выстроилась очередь, что только сильнее привлекало внимание остальных людей. Да, многие из них не горели желанием стоять в каких-то очередях, так что тут были лишь молодые люди, для которых это было весело и необычно. А только это первый день. Сейчас приходят самые любопытные, но уже к вечеру они расскажут о необычном лакомстве своей семье. Возможно, даже оставят что-то попробовать. А там всё больше и больше. Приёмы, балы, да даже банальные таверны. Всё это станет местом естественной рекламы моего шоколада. И во всём Королевстве это единственное место, где его можно купить. «Сколько было заготовлено продукции?» — решил уточнить Тонго, что стоял со столь же довольной, как у меня, улыбкой. «А!» — очнулся он от мечтаний. «Хватит примерно на 200 человек». «Хорошо. Просто отлично. Через пару недель...» когда все распробуют временно снизь партию вдвое. «Дефицит! Какое приятное слово!» — понимающий ухмыльнулся он. «Цену не повышай. Мы и так заломили несусветную», — мыкнул я. «Но будь готов к прибытию гостей. Ну а там ты знаешь, что нужно делать». «Разумеется!» — кивнул он. «Партии на эти нужды уже начали готовить. И да, я освободил один из подвалов в офисе под шоколад». «Установили нам охлаждающий пространство артефакта и усилили дверь». «Партия для витра уже готова?» «Пока нет, но мы идем по графику. Все будет в порядке». «Прекрасно. Не смог сдержать свой торжествующий оскал. Уверен, скоро последует требование поставить им шоколад. И накинь немного в цене. Все же для транспортировки придется использовать особые повозки с артефактами, чтобы все доехало в своем изначальном виде». «Все шло просто идеально». Стражи или всякие мутные личности даже не пытались подходить к нашему магазину. Ещё бы, такое скопление магов — это не то место, возле которого стоит крутиться, зашибут. Да, позже нас, возможно, решат пощипать, но это будет позже. Вся сегодняшняя партия была распродана за четыре часа, и это при том, что мы не давали закупаться оптом, а то были желающие сразу же скупить по пять или десять коробок, если не больше. И всё равно результат просто отличный. Продолжим завтра. В столь приподнятом расположении духа я решил ещё прогуляться по местным рынкам. Вдруг наткнусь на ещё одну подобную золотую жилу. Тоже знал, что люди тут не догадаются о создании шоколада и сколько ещё подобных вещей может быть. Вы ничего стоящего на глаза не попадалось. Но уверен, что всего тут просто нет. А самое интересное, могут не продавать в открытую. Не говоря уже о том, что нужные мне ингредиенты могут просто не продаваться так, как никому не нужны. Ладно, не страшно. Не ожидал, что всё пройдёт так гладко. Тем более, что шоколада мне пока за глаза хватит. Тут бы с этим разобраться, а не что-то новое искать. Я замер. Мой взгляд почему-то сам переместился в один из тёмных переулков рядом с рынком. Только я не мог понять, что же привлекло моё внимание. Опасность? Не похоже. Это был вполне привычный для подобных мест грязный проулок. Там же расположилось несколько бродяг, что просили милостыню. Лишь решив проверить их информацию, я понял, что меня так насторожило. Неизвестно. Ранг мастер пять. Состояние обречённость. Стихия ветер. Мастер здесь и просит подаяние? Это что-то из разряда фантастики. Вот только вскоре стало понятно причина. У него отсутствовали ступни. Но даже так, с интересом я подошёл ближе, но готовый любой момент поставить защиту. Лишь когда он приподнял голову, в моём мозгу щёлкнуло узнавание. Я ведь уже однажды видел мастера стихии ветра с таким лицом. Да, он сильно осунулся и изменился. Его лицо покрылось большим количеством морщин, волосы были спачканы в грязи, а из одежды лишь обноски. Но это был точно он. «И что же ты тут делаешь?» — спросил я, когда мужчина поднял на меня взгляд. «А, это же ты!» Резко рассмеялся он своим хрипящим голосом ты вот ж не думал, что мы когда-нибудь встретимся, да ещё в таком виде. Впрочем, я вообще не думал, что выживу. Судьба бывает очень жестокой, но всё же ты не ответил на мой вопрос. Что ты тут делаешь? А разве не видно? Сижу, — выркнул он и звякнул миской с парой медных монет. Милостыню вас прошу. Правда, сегодня дела идут совсем отвратно. Я не о том. Ты мастер. Как, дьявол, тебя побери, мастер может находиться в подобном состоянии? «А не видно? Ног у меня теперь того, тю-тю!» Ноль залился он своим неприятным хохотом. «Хватит нести эту чушь. Ты маг. И далеко не слабый, ноги — ерунда это. Далеко не всем магам ноги нужны. Тем более, нет, только стоп. Сделать простейшие протезы не так сложно. Или даже обратиться к лекарям, уверен, они что-нибудь придумали бы. Возможно. Вот только причина этому всему ты и твой дружок. Я не смог выполнить задание, и вот результат». Лишился ног, мой дом сожгли, лишили всех средств существования, а самого кинули здесь, быть живым примером для всех остальных. Не мог малость так поступить. Мастерами так просто не разбрасывается, даже если не проваливают задание. нахмурился я. А если этого мастера ещё и поймали? И вместо того, чтобы убить себя на месте, он даже общался с пленителями, а потом ещё и пытался сбежать. Думаешь, за такое не наказывают? «Один маг — ничто, когда дело заходит о репутации босса», — покачал он головой, прикрыв глаза. «Не считая Лиса добрячком, он любит строить подобный образ честного и благородного аристократа. Вот только это лишь маска, когда дело касается денег или власти. Сплывает его истинная личность». «Это возможно», — задумался я, пока в голову не пришла одна интересная идея. «И что, нравится тебе такая жизнь?» «Издеваешься?» «Ну, правильно, издевайся. Ты победила твоё право», — поднял на меня взгляд, в глубине которого ещё горели остатки искр. «Нет, не издеваюсь. Спрашиваю. Так что просто ответь честно», — твёрдо ответил ему своим взглядом. «Честно? Естественно, не нравится. Я ненавижу это место. Оно пожирает меня. Ещё немного, максимум полгода, и я окончательно погружусь в этот омут безумия. А там от меня уже ничего не останется. И неважно, будет». «Жив я или уже мёртв? Ничего не останется!» «Тогда вот моё предложение. Я даю тебе шанс выбраться из этой трясины. Служи мне. Принеси клятву перед богами, что отныне твоя жизнь принадлежит мне, и я вытащу тебя. Решай. Другого предложения не будет». Мужчина прикрыл глаза, но через пару секунд тут же резко распахнул их, уставившись на меня немигающим взглядом. «Ты ведь понимаешь, что Малос не отпустит меня? Не тебе с ним тягаться?» Это моя забота. От тебя мне требуется лишь один ответ, да или нет. Да, да, да, дьявол, тебя повери! Я не хочу так сдохнуть, как самая последняя шавка под забором. Служить тебе? Отдать свою жизнь? Пускай. От меня все равно уже ничего не осталось. Забирай. Вот и прекрасно. Ухмыльнулся я и тут же громко произнес. Передайте хозяину, я его забираю. Его жизнь принадлежит мне. В том, что за нами наблюдают люди лиса, я даже не сомневался. Уж я бы точно не оставил еще живого мага уровня мастера без пригляды, А Малус не глупее меня. И да, он пара вещах едва заметно дернулись, услышали. — Как тебя зовут? — вновь повернулся к мужчине. — У меня уже давно нет имени. Да и не заслужил я его, так что просто пёс. Ну что ж, пёс, это твой выбор. С этого момента твоя жизнь принадлежит мне. Подхватив мужчину под руку, потащил его к офису. Туда ближе всего. А уж в каком шоке были люди, когда я втащил этого грязного оборванца через парадные двери. «Господин!» — промямлила пара слуг, встретивших нас после входа. «Так, хотите заработать немного серебра?» «Конечно!» — тут же вытянулись они. Тогда взяли его и тащите в ванну. Отмыть, причесать, привести в порядок. Чтобы через час его не отличить было от влиятельного аристократа. Успеете? Будет вам премия. «Есть!» Тут же пара мужиков подхватила его под руки, потащив за собой. И вот спустя означенный час перед моими очами предстал уже совсем другой человек. Помыли, подстригли, причесали и переодели в добротную одежду. Не аристократ, конечно, но вполне обычный горожанин. «Хорошо, заслужили!» — вложил слугам в руки обещанную премию. «А теперь помогите еще немного. Надо дотащить его до храма». Без слов они вновь подхватили его на руки, потащив за мной к цели. Стены храма встретили меня уже знакомой тишиной и прохладой. Мы подошли к статуе Перуна. Да, именно Гравовершия я выбрал на этот раз. Почему-то, кажется, он подойдёт лучше всего. Итак, у тебя есть последний шанс отказаться, — повернулся я к псу, внимательно разглядывая его изменившееся лицо. хе хе И что дальше? Вновь вернуться просить милостыню? Нет уж, ты сам нашёл меня. Или это была судьба? Да неважно, я решил! Расхохотался он и резко повернулся к статуе Бога. Перун, за мою клятву. Я тот, кого называют псом, отдаю свою жизнь и душу моему новому господину Кассиусу Блайту. Да будет так. Сверкнула молния, и в воздухе резко запахло озоном. Клятва принята. В глазах же пса я увидел лишь решимость и начавший разгораться огонь уверенности. Принимая твою клятву, но теперь пора поставить тебя на ноги. Отправляемся к магам жизни, сказал я и вновь двинулся к цели. Был тут поблизости один неплохой маг жизни, что лечил на совесть. А он мне рассказал, на всякий случай, если что-то случится. Вот и пригодилось. Пёс же... Странно немного звать его так, но он сам решил. Пусть будет так. Да, пёс пытался меня убить. Эх, ну и что? Это была работа. Он может затаить на меня обиду, ведь в какой-то степени я виноват в его бедах. Вот только мне кажется, что не будет такого. Да и клятву не зря он дал перед богами. Теперь просто не сможет мне навредить. И будь он неискренен, так клятву просто невозможно было бы произнести. Мне нужен был этот маг. Магия – это ценнейший ресурс. Именно поэтому нанять их столь дорого. А уж купить верность практически невозможно, уж больно горды. Где я еще найду такого, что потерял практически все? Именно такие становятся наиболее верными слугами». Да даже если не удастся восстановить ему ноги, неважно. Маг есть маг. Будет, значит, стационарной защитой для нашего офиса. Ну или артефакты клепать. Способов использования магов огромное количество. Пусть даже он лишён возможности двигаться. Малос совершил огромную ошибку, выкинув такой ресурс. Что ж, значит, теперь он будет только моим, ведь его душа принадлежит мне».